Глава тридцать вторая. «Мне все равно. Адвокат может ехать домой, Юэ Цзюнь остается за решеткой. И вообще, откуда у него деньги на такого адвоката? Доказательства? Скоро будут, не сомневайтесь». Джу закурил очередную сигарету и стал похож на окутанный дымом паровоз. Сбросив телефонный звонок, он по-прежнему хмурясь закатал рукава. его под арестом меньше суток, а Лидзяньго уже требует его отпустить. Бьюсь об заклад, этот ублюдок продался, Сунь хуньюню Юню». «О показаниях Дин Чунь мои никто не знает?» — осведомился Дзян. Еще нет. Пару тузов в запасе не помешает. Но прежде чем пустить их в ход, хочу взбаламутить воду и посмотреть, сколько ила поднимется со дна. Видишь, как задергался Ли Цзяньго. «Меня больше волнует тот, кто им управляет», — обеспокоенно пробормотал Дзян. «Не исключено, что главный кукловод Сунь-Хун-Юнь, хотя конкретных улик у меня нет, лишь догадки. Я бы допросил Юэ Дзюни еще в день поездки в деревню, если б меня не вызвали на задержание кучки воришек. Возможно, тогда и Дин не пропало бы. Я собирался побеседовать с Юэ вчера», «Но капитан Ли всучил не другое расследование, как будто в округе нет других полицейских. Меня всеми силами пытаются отвлечь от дела Хоу Гуйпина». «Значит, из Мяуга у тебя отозвал тоже капитан Ли», задумчиво проговорил Дзян, глядя на то, как друг достает из пачки еще одну сигарету. «А как продвигаются поиски Дин Чуньмэй?» «Дзюня допрашивали всю ночь. Твердит, что ничего не знает». Мол, Дин привела мальчика к нему домой в день, когда мы беседовали, и больше о ней не было ни слуха, ни духу. Один из соседей слышал звон бьющегося стекла и женский плач. Это было около одиннадцати вечера. Проснувшись от собачьего лая, он вышел на улицу, но в темноте ничего не разглядел. Решил, что какая-нибудь парочка выясняет отношения, да и махнул рукой. Чтобы не ни приключилось с Дин, очевидно, это было тогда». Не мог ли Цзюнь напасть на Дин? Нет. Как только его отпустили из участка, он повез ребенка в Пинкан. Ты сам видел его перед зданием, Хангрупп. Алиби подтвердилось записями в Пинканской гостинице. Дин пострадала из-за нашего приезда. Дзян стиснул кулаки. Чэнь предполагает, что в ее доме побывали несколько человек. Они, судя по всему, не особенно торопились, поскольку успели избавиться от улик. и даже подмести пол. Им хватило наглости убрать свидетеля прямо у нас под носом. Я поймаю ублюдков, чего бы мне это ни стоило. Утром Джу позвонил Дзяну и попросил выйти на улицу. У тротуара стояли две полицейские машины. В одной из них выседал Джу Вэй, явно в приподнятом настроении. «Куда мы едем?» — поинтересовался Дзян, сев рядом с другом. «Арестовывать злодеев!» «Погоди, каких злодеев?» «Ху Илана, конечно!» «На каком основании?» «Недоверчиво спросил Дзян». «Без оснований. Применим эффект неожиданности и сразу проведем допрос. Может, он даст нам недостающие фрагменты головоломки». «Вряд ли он настолько глуп. Зачем ему идти на предательство?» «Чтобы спасти собственную шкуру», — усмехнулся Джу. «Ведь Сунь Хун Юня мы тоже арестуем». «Директора Хан Групп?» «Именно. Мы же ничего не сумеем доказать. У нас против него ни одной улики. Ху Илан в лучшем случае марионетка. Он лишь выполняет грязную работу, а приказы отдает наверняка Сунь Хун Юнь. Пусть так, только оснований для ареста все равно нет». Джу презрительно фыркнул. «Со дня смерти Хоу прошло три года. Ясно как день, что вещественные доказательства искать бесполезно. Задержать подозреваемых для допроса, Наш последний шанс. Мы не можем арестовывать, кого вздумается. Это незаконно. Дзян покачал головой. О, хочешь следовать закону? Я бы тоже рад. Только вот преступникам закон не писан. Джун начал выходить из себя. Хоу погиб жуткой смертью. Дин Чуньмэй исчезла сразу после встречи с нами. Единственный способ вывести негодяев на чистую воду ударить их же оружием. Все, что нам остается. «Выбить из них правду, а затем подкрепить ее уликами!» «У нас есть хотя бы ордер на арест!» Джу с улыбкой извлек из портфеля два листа бумаги. «Тебе их подписал заместитель начальника полиции?» Дзян глазам не верил. Джу наклонился к нему и понизил голос, чтобы водитель не мог услышать. «У меня много задержанных в последние пару дней, и я вложил эти два ордера в стопку других бумаг на подпись». Мы отвезем Ху и Суня прямиком в участок и закроем в допросный. Телефоны отключим, чтобы нас не прервали. Как видишь, все продумано. Капитан Ли уехал на двухдневную конференцию и не сможет нам помешать. Во всяком случае, не сразу. Нужно пользоваться моментом. Ты не можешь просто запереть их в участке. Тебя накажут. Чего я точно не могу, так это сидеть сложа руки». Мне сейчас не до бюрократических проволочек. Джут и обманом вынудил начальника подписать документы, а теперь проводишь незаконный арест. Ну, продвижение по службе мне все равно не светит. Настала моя очередь нарушать правила. Не тревожься, всю вину я возьму на себя, а ты мне нужен лишь в качестве очевидца. От беззаботного смеха Джуэй Удзяна скрутило желудок. Он понимал, что друг решился на отчаянный поступок. Даже если дело будет раскрыто, расплата не заставит себя ждать. Джу Вэю грозит строгое взыскание за нарушение процедуры ареста и допроса. Более того, он и сам может попасть в тюрьму. И все же Дзян понимал, почему белый рыцарь готов пойти на такой риск. Поначалу Дзян Ян хотел только оказать услугу старой знакомой и в какой-то момент даже готов был сдаться. Теперь он понимал, пути для отступления отрезаны. значит, нужно упрямо продолжать двигаться вперед, какой бы туман ни сгущался вокруг. Став прокурором, он стремился соответствовать самым высоким идеалам профессии, поступать по совести и при этом строить карьеру. Может, эти цели недостижимы? Может, им движет обычное чистолюбие? Дзян тряхнул головой, приняв решение. Он поддержит безумный план своего товарища, уповая на удачный исход. Джу собирается пойти в банк и Дзяну никак нельзя пропустить то, что будет дальше.